«Король времени». Все, что написано мною выше, лишь одно из измерений, плоская проекция фигуры Велимира Хлебникова на поле искусства. Разговор о его поэзии и судьбе — это рассказ о путешествии в едином пространстве времени человека, временной точки по определению Велимира — целью которого был поиск ключей событий. В случае Хлебникова эта работа неотделима от поэзии, а значит и от жизни. Первое решение искать законов времени явилось на другой день после Цусимы, пишет Велимир, когда известие о Цусимском бою дошло в Ярославский край, где я жил тогда в селе Бурмакине у Кузнецова. Я хотел найти оправдание смертям. Обед найти законы времени был записан на коре березы. Я дал обещание. Я нацарапал на синей коре болотной березы. Взятые из летописей имена судов на голубоватой коре начертил. Тела и трубы, волны, кудесник я хитр, и ввел в бой далекое море и родную березу, и болотца. Что сильнее, простодушная береза или ярость железного моря, Я дал обещание все понять чтоб простить всем и все, и научить их этому. Числа, не в меньшей степени, чем слова, привлекают внимание поэта. Хлебников верил, что возможно найти числовые закономерности, управляющие историческими событиями и судьбами. Основой его вычислений был тезис о волновой природе времени. События повторяются в новых обликах, и достаточно лишь знать длину временной волны, чтобы предсказать будущее. Он сопоставлял судьбы великих людей, исторические даты, пытаясь найти эту периодичность. Схемы вычислений в течение работы жизни менялись. Но задача оставалась неизменной. В конце концов он записал «Чистые законы времени мною найдены 20-го года, когда я жил в Баку, в стране огня, в высоком здании морского общежития вместе с Добраковским. Именно 17 ноября». Это прошлое вдруг стало прозрачным и простой закон времени вдруг осенил его все. Я понял, что время построено на степенях двух и трех наименьших четных и нечетных чисел. Я понял, что повторное умножение само на себя двоек и троек — естественная природа времени. И когда я вспомнил древнеславянскую веру в чет и нечет, я решил, что мудрость есть дерево, растущее из зерна суеверия в кавычках. Открыв значение что-то и нечета во времени, я ощутил такое чувство, что у меня в руках мышеловка, в которой испуганным зверьком дрожит древний рок. Это было записано в первом листе «Досок судьбы». Доски судьбы вели мира где поэзия перемежается вычислениями, имеют свои прототипы. И хлебников знал о них с детства. Калмыцкие буддийские астрологи, помимо книг, пользовались специальными досками для вычислений и таблицей таншим, содержащей информацию, необходимую для предсказаний. А доски судьбы хлебникова сейчас опубликованы как на бумаге так и в сети. Можно по-разному относиться к вычислениям Велимира, но, помноженные на интуицию поэта, они часто приводили к верным результатам. В 1912 году он предсказывал крушение государства в 1917, а в декабре 1916 года сообщал в письме родственникам «Ведите себя смирно и спокойно до конца войны. Это только полтора года, пока внешняя война не перейдет в мертвую зыбь внутренней войны». Так оно и случилось. Существует также документ, подтверждающий, что Хлебников предсказал день в день революцию в Азербайджане. Хлебников вели мир, собрание сочинений в шести томах. Москва, Имлиран, Том 6, книга 1, страница 286. Было несколько чисел, которые Велимир считал ключевыми для судеб мира и отдельных людей. Это прежде всего 365, число дней в году. 48, число полученное в результате анализа исторических событий. И их разница – 317. Доклад о колебательных волнах 317 Хлебников прочитал перед математиками на квартире Осипа Брика, приводя в качестве примера судьбу Пушкина, крупные события в жизни которого происходили именно через 317 дней. Математики, за исключением одного профессора, сказавшего и все-таки это гениально, никак не отреагировали на выступление. Затем произошли два очень важных для Велимира события. 20 декабря 1915 года у Бриков Хлебников был торжественно избран королем времени. Для кого-то это было, возможно, литературной игрой, но Хлебников играл всерьез а в феврале 1916 года Хлебниковым был основан Союз 317, или Общество председателей земного шара, в которое должны были войти лучшие представители человечества. Программное положение Союза были изложены в манифесте «Труба марсиан» апрель 1916 года. «Пусть Млечный путь...» расколется на млечный путь изобретателей и млечный путь приобретателей. Пусть возрасты разделятся и живут отдельно. Право мировых союзов по возрасту, развод возрастов, право отдельного бытия и делания. Мы зовем в страну, где говорят деревья, где научные союзы, похожие на волны, где весенние войска любви, где время цветет как черемуха и двигает как поршень, где за человек в переднике плотника пилит времена на доски и как токарь обращается с своим завтра. Первыми председателями земного шара стали Дмитрий Петровский, Вячеслав Иванов, Весьма далекой от Будетлянства, но близкой вели миру, и сам Хлебников. Вскоре круг расширился, включив в себя Маяковского, Каменского, Осеева, Бурлюка, Кузьмина, Рабиндраната Тагора и многих других деятелей культуры. Некоторые из председателей даже не знали о своем назначении. Уже после смерти Хлебникова. Титул председателя земного шара стал переходящим. Так, знакомая Хлебникова Мария Синякова-Уречина передала его популярному современному художнику Африке Сергею Бугаеву. Многие серьезные исследователи считают правомочность таких посвящений весьма сомнительной. А публичная церемония посвящения Хлебникова в председателе земного шара – состоялась весной 1920 года на поэтическом вечере в Харькове с участием поэтов и мажинистов Сергея Есенина и Анатолия Мариенгофа и прозаика Бориса Глубоковского. Для них это было шуткой, игрой, для Хлебникова мистерией. Мариенгоф в романе «Без вранья» вспоминает «Хлебников» в халщевой рясе, босой и со скрещенными на груди руками, выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты, посвящающие его в председателе. После каждого четверостишая, как условлено, он произносит «верую». «Говорит верую так тихо, что еле слышим мы». Есенин толкает его в бок. «Велимир, говорите громче, публика ни черта не слышит!» Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая, «Но ну, при чем же здесь публика?» И еще тише, одним движением рта повторяет «Верую!» Надо сказать, что Есенин, вдоволь поглумившись над недоступными ему идеями, принял довольно активное участие в публикации произведений Велимира в различных сборниках «Харчевня, Зорь», «Мы», а в 1921 году даже выпустил поэму Хлебникова «Ночь в окопе» отдельной книгой, тиражом 10 тысяч экземпляров. Хлебников верил в то, что открытые им законы смогут изменить мир к лучшему. Он мечтал о будущем, где нет места для ненависти и насилия. Черти не мелом, а любовью того, что будет чертежи. Ладомир. Или, если я обращу человечество в часы и покажу, как стрелка столетия движется, неужели из нашей времен полосы Не вылетит война, как ненужная ижица? Доски судьбы. Первый лист. Но в 1916 году война еще не была поймана в мышеловку. Война в мышеловке — одна из антивоенных поэм Велимира. А сама ловила лучших людей страны. Хлебников не избежал этой участи. В апреле он был призван на военную службу, давший присягу поэзии. Свидетели! Вы, лебеди, дрозды и журавли, во сне, провлекши свои дни, я тоже возьму ружье. Оно большое и глупое, тяжелее почерка. И буду шагать по дороге, отбивая в сутки 365 на 317 ударов ровно, и устрою из черепа брызги, и забуду о милом государстве 22-летних, свободном от глупости возрастов старших. Казарма не для свободных птиц. Хлебников, оказавшись в невыносимых для него условиях, уже через месяц после начала службы пишет Кульбину, который в то время уже был доктором медицины, генералом, приват-доцентом военно-медицинской академии и врачом главного штаба. «Опять ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки – Так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание. Где ударом в подбородок заставляли меня и моих товарищей держать голову выше и смотреть веселее. Где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я другой. Не толпа и не стадо, где на все доводы один ответ, что я еще жив, а на войне истреблены целые поколения. Но разве одно зло — оправдание другого зла и их цепи? А что я буду делать с присягой? Я, уже давший присягу поэзии, если поэзия подскажет мне сделать из присяги каламбур, остроту. У поэта свой сложный ритм. Вот почему особенно тяжела военная служба, навязывающая иго другого прерывного ряда точек возврата, исходящего из природы большинства, то есть земледельцев. Таким образом, побежденный войной, я должен буду сломать свой ритм, учить Шевченко и других и замолчать как поэт. Это мне отнюдь не улыбается. И я буду продолжать кричать о спасательном круге к неизвестному на пароходе. Кульбин вмешивается, и Хлебникова посылают на комиссию в Астраханскую больницу. И там, продержав три недели среди сумасшедших, его признают годным и отправляют в Саратов в учебную команду. «Я рядовой 90-го западного пехотного полка 7-й роты 1-го взвода», пишет он Петникову. Неизвестно, что было бы дальше, но произошел февральский переворот, а затем революция, и, получив отпуск в мае 1917 года, Хлебников в казарму уже не вернулся. Войне посвящено одно из моих любимых стихотворений. Оно было написано осенью 1915 года и вошло в поэму «Война в мышеловке» 1922 год где волк воскликнул кровью «Эй, я юноши тело ем!» Там скажет мать «Дала сынов я!» Мы, старцы, рассудим, что делаем. Правда, что юноши стали дешевле? Дешевле земли, бочки воды и телеги углей? Ты, женщина в белом, косящая стебли мышцами смуглая, В работе на наглей? Мертвые юноши, мертвые юноши, По площадям плещется стон городов, Не так ли разносчик сорок и дроздов, их перья на шляпу свою на шей? Кто книжечку издал песни последних оленей? Висит продетый кольцом за колени рядом с серебряной шкуркой зайца там, где сметана, мясо и яйца падают брянские. Растут у Монташева, нет уже юноши, Нет уже нашего черноглазого короля Беседы за ужином, поймите, он дорог, Поймите, он нужен нам, Впервые я услышал его от однокурсника, поэта М.К. весной 1980 года. Мы сидели в пивбаре «Петрополь» и разговаривали о войне в Афганистане. Некоторые наши сверстники уже вернулись оттуда в форме груза 200 или 300. Миша прочел это стихотворение наизусть. Я тогда мало что знал о Хлебникове, а тем более о том, кто такие Брянские и Монташев, и что это за книжечка «Песни последних оленей». Но женщина в белом косящие стебли ходила где-то совсем рядом и делала свою привычную работу. Парнис замечательные статьи о метаморфозах Мавы «Оленя и война, посвященный диалогу Хлебникова и художника Филонова, рассказывает о почве, на которой выросло это стихотворение. Книжки «Песни последних оленей» в этом мире не существует. Она своеобразное отражение книги Павла Филонова «Проповедь о проросли мировой», изданной в 1915 году и высоко оцененный Хлебниковым. Образ юноши-короля, по мнению Парниса, навеян трагической гибелью поэта Божидара и восходит к тексту-посреднику, стихотворению Николая Осеева «Осада неба», посвященному памяти Божидара и написанному раньше текста Хлебникова. Парнис также пишет о еще одном подтексте, мифологическом, Это миф о юном охотнике Актеоне, который гибнет, превращенный Артемидой в оленя, от собственных взбесившихся собак, у Хлебникова превратившихся в волков. А «Брянские» и «Монташевы», впоследствии даже ставшие эпиграфом к одной из глав поэмы «Безгороя» Анны Ахматовой, это акции «Брянского машиностроительного завода», и бакинского нефтепромышленного общества «Монташев и Ко».